Любовь двух кротов Откуда-то сверху донесся приглушенный рокот. Раст Петрович задрал голову. Гроза снова ударила, но теперь грохот сопровождался треском. Что это? вскочил Фондорин. Это камат начал стрелять из своей пушки. Тамба тоже не спеша поднялся. Не стал дожидаться рассвета. Видно догадался, что ты и твой слуга у нас. Оказывается, Дзёнин знал о плане Каматы. Ты все знаешь? Откуда? Это мои горы. У каждого дерева уши, у каждой травинки глаза.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 Очевидно, собрался перепахать весь лесной остров. Рано или поздно влепит и по домам. И какая-то из сосен уже загорелась во тьме, расцвёл яркий багровый цветок. Что делать? Куда бежать? Одна из теней остановилась возле титулярного советника, схватила его за руку, потащила за собой.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 Вместо ответа она сдернула маску, обхватила ладонями его лицо, поцеловала, и он забыл про скорострельную пушку, про свистящую и громыхающую смерть про все на свете.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 Пушечных выстрелов больше не было, лишь в двух или трех местах потрескивали пылающие деревья. Как это называется в твоем твоём дзюдзюцу? хрипло спросил он, обводя лес рукой. Мидори завязывала растрепавшиеся волосы в узел. В дзюдзюцу такого еще не было, но теперь будет. Я назову это огонь и гром.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 Мёртвое дерево было на месте, но веревки Рас Петрович не обнаружил. Куда теперь, крикнул он. Она молча показала на противоположную сторону, опустилась на четвереньки и вдруг исчезла за краем обрыва. Фондорин бросился за ней, увидел, что вниз спущен канат, сплетенный из сухих стеблей. Он был толстый и прочный,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 Чем любовь двух фламинго, любовь двух кротов.